252. Апрель, 20. -е. Если бы удалось научиться удерживать в сознании все, что дух видит и слышит, погружаясь в тонкий мир во время сна, это было бы очень большим достижением. Это уже высокая ступень ученичества. Насколько это трудно, каждый знает на собственном опыте. Со временем сны приобретут стройность и последовательность. Ночь и сон не для сна, но для работы на другом плане. Плотное тело отдыхает, тонкое работает. Медленно достигается успех в этом направлении, ибо отсутствует координация проводников. Напряжение неизбежно, но чрезмерно напрягаться нельзя, так как это опасно.